Глава 44 «Мне сказали, что ты ничего не ешь. Это так?» Лиля молчала, взирала на шейха невидящим взглядом. «Когда я задаю вопрос, ты должна отвечать. Я не голодна, поэтому не ем. Не хочу я вашу еду. Меня от нее тошнит!» Вложила в свой голос как можно больше ненависти. «Это не проблема. Ты можешь сказать повару, что тебе готовить...» И он выполнит все твои желания. Я сегодня же скажу ему, чтобы готовил для тебя что-нибудь из русской кухни. Не утруждайтесь, шейхаман. Прекрати сопротивляться. Все равно будет так, как я сказал. Он поднялся со своего места, а Лиля попятилась из беседки. Он в миг преодолел разделяющее их расстояние, схватил Лилю за предплечья. Ты слышишь меня, Амани? Я ведь могу сделать тебя счастливой а могу и уничтожить как личность, стереть, выбирать тебе. У вас ни за что не получится сделать меня счастливой, потому что вам это не дано. Я люблю другого человека, и вы об этом знаете. Знаю, поэтому он там, где есть сейчас. Если не хочешь составить ему компанию... Хочу! Я хочу составить ему компанию! Отправьте меня к нему! Шейх вздохнул, покачал головой. «Нет, Амани, ты моя. Свыкнись уже с этим и начинай учить арабский. Моя жена должна знать мой язык. А если продолжишь голодать, я прикажу кормить тебя насильно. Поверь, тебе не понравится». «Я хочу знать, что ты с ним сделал. Скажи, я начну учить арабский. Ты его...» «Он жив, Амани. Это все, что тебе нужно знать. А теперь сядь за стол. Ну уже. Он вернулся на свое место и отодвинул планшет. «Садись. Выпей чай». Лиля вздохнула, но на стул присела. Аппетита не было, как и желание пить чай. Заставила себя сделать глоток, подняла глаза на шейха. Он смотрел на нее с улыбкой. «Ты очень красивая, Амани. Каждый раз, когда вижу тебя, сердце начинает биться быстрее. Наверное, я в тебя влюблён». «К чему этот разговор?» Спросила сухо, отводя взгляд в сторону. «Я хочу найти с тобой общий язык. Нам это нужно, Амани. Что скажешь?» «Скажу, что лично мне это не нужно. Но моего мнения, как обычно, никто не спрашивал, да? Перестань быть такой колючей. Я всего лишь хочу нормально с тобой пообщаться. Нам это нужно». Снова повторил он, а Лиля сделала глоток чая. Чай вкусный. Спасибо. Ну вот, видишь? Видишь, мы можем общаться, как взрослые люди. Заметь, я простил тебя за твоего несостоявшегося любовника. Простил тебя даже то, что ты опозорила меня перед моими же гостями. И я иду тебе навстречу, и хочу от тебя того же. Лиля молча допила свой чай, отвернулась от шейха и устремила взгляд вдаль, туда, где свобода. Туда, где нет шейхов с их дворцами. Где спокойно и хорошо. Я могу поговорить со своей мамой. Я давно с ней не общалась. Шейх оторвался от планшета, кивнул. Можешь, разумеется. Я распоряжусь, тебе принесут телефон и ноутбук. Спасибо. Но это только после первого урока. После того, как учитель расскажет мне, как ты занималась. Старайся, Амани. Я не хочу мучить тебя истязать. Я хочу лишь покорности с твоей стороны. Это не так сложно, как тебе кажется. Я поняла. Поставила пустую чашку на стол, поднялась со скамьи. Я могу идти в дом? Можешь, только не забудь, о чем мы с тобой говорили. И поешь. Хорошо. Лиля вышла из сада, направилась к дому, где басма уже накрывала ей на стол. «Сейда, есть!» — кивнула на большое блюдо под крышкой, и Лиля присела за стол. На блюде ее дожидалось мясо. Пахло оно волшебно, только аппетита все равно не было. «Сядь со мной!» — попросила Басму, и та, улыбнувшись, села напротив. «Ешь!» — подвинула мясо ей, на что Басма замахала руками. «Нет, нельзя! Это твоя еда, госпожа! И мир накажет нас!» Он не узнает. Ешь. А ты, Саида? Я не голодна. Съешь мясо и скажи шейху, что я поела. Он ни о чем не узнает. Басма покачала головой, накрыла блюдо крышкой. Я оставлю его здесь. Ты съешь после занятий. Нельзя обманывать Эмира, он разозлится. Я тоже идти. У меня урок русского языка. Басма ушла, а Лиля осталась одна. Подошла к окну, выглянула в сад. Шейх все еще пил чай, что-то просматривая в планшете. Лиля застыла на его лице взглядом. «Как такой страшный человек может быть таким красивым? И почему она об этом думает?» В дверь постучали. Пришел учитель. Лиля открыла дверь, увидела перед собой женщину с книгами и тетрадями. Вздохнув, отошла в сторону, пропуская ту в комнату.